словно ослепительная утренняя заря, примыкающая к зданию цветники. Начался фейерверк. Кольбер, стоя в 20 шагах от короля, которого окружали и за которым ухаживали устроители празднества, старался напряжением своей злобной воли вернуть короля к мыслям, тревожившим его так недавно и ныне отогнанным великолепием зрелища. Вдруг, в тот самый момент, когда король собирался уже протянуть руку Фуке, он ощутил в ней бумагу, которую лавальер, убегая, по всей видимости, обронила у его ног. При свете огней, разгоравшихся все ярче и ярче, и исторгавших восторженные крики жителей окрестных деревень, король начал читать письмо, относительно которого он вначале предполагал, что это обращенное к нему любовное послание лавальер. Но по мере того, как он углублялся в чтение, лицо его покрывалось смертной бледностью. И это бледное разгневанное лицо, освещенное тысячами разноцветных огней, было до того страшно, что заставило бы содрогнуться всякого, кто мог бы проникнуть в изнуренное мрачную страстью сердце. Отныне ничто не могло удержать короля от безудержной ревности и от злобы. С мгновения открывшего ему ужасную правду, для него перестало существовать все, решительно все. Он не знал больше ни благочестия, ни душевной мягкости, ни уз налагаемых отношениями гостеприимства. Еще немного и терзаемый острую болью, зажавшей в тиски его сердце, недостаточно закаленное, чтобы таить страдания про себя, еще немного и он испустил бы отчаянный крик, призывая к оружию свою стражу. Письмо, подброшенное Кольбером королю, было, как вероятно, успел уже догадаться читатель, тем самым, что исчезло из Фонтенбло вместе со старым лакеем Тоби после неудачной попытки Фуке покорить сердце мадемуазель Лавальер. Фуке заметил, что король побледнел, но догадаться о причине, вызвавшей эту бледность, он, конечно, не мог. Что до Кольбера, то он знал, что это причина гнев и радовался приближению бури. Голос Фуке вывел юного государя из его мрачной задумчивости. «Что с вами?» — участливо спросил суперинтендант. «Ничего. Боюсь, что вы не здоровы ваше величество». «Я действительно нездоров. Я уже говорил вам об этом, но это сущие пустяки». И король, не дожидаясь окончания фейерверка, направился к замку. Фуке пошел вместе с Людовиком. Остальные последовали за ними. Последние ракеты грустно догорали без зрителей. Суперинтендант попытался еще раз осведомиться у короля о его состоянии, но не получил никакого ответа. Он предположил, что Людовик и Лавальер поспорили в парке, что эта размолвка кончилась ссорой и что король, хотя он и был отходчив с тех пор, как его возлюбленная сердится на него, возненавидел весь мир. Этой мысли было достаточно, чтобы Фуке успокоился. И когда король пожелал ему доброй ночи, он ответил дружелюбно и сочувственно улыбаясь ему. Но и после этого король не мог остаться наедине сам с собою. Ему пришлось выдержать большую церемонию вечернего раздевания. К тому же на следующий день был назначен отъезд и гостю полагалось выразить свою благодарность хозяину, быть с ним любезным в возмещение истраченных им двенадцати миллионов. И все же единственное, что Людовик нашелся сказать Фуке, отпуская его, были следующие слова. «Господин Фуке, вы еще услышите обо мне. Будьте любезны прислать ко мне шевалье Д'Артаньяна». Кровь столько времени, подавлявшего свой гнев короля, забурлила в его жилах с удвоенной силой, и он готов был велеть зарезать Фуке, как его предшественник на французском престоле велел убить маршала Дангра. Но он скрыл эту ужасную мысль за одной из тех королевских улыбок, которые предшествуют переворотам в придворном мире, как молния предшествует грому. Фуке поцеловал руку Людовика, последний вздрогнул в тем телом, но позволил все же губам фуке прикоснуться к ней. Через пять минут после этого Д'Артаньян, которому сообщили королевский приказ, входил в спальню Людовика.